Американо. За что ненавидят Америку? Соотечественники считают меня достаточно своим, чтобы нелицеприятно выразить претензии к Америке, и достаточно чужим, чтобы за нее отвечать. Меня такая позиция ставит в неуклюжее и безвыходное положение. Согласившись с доводами собеседника, я утрачиваю его интерес. Вступившись за Америку, тем более оказываясь в дураках, Ведь это все равно, что защищать мироздание. Если ты относишься к нему сносно в целом, то тебе приходится оправдывать все без исключения частности – ураган, геноцид, соседей. Больше всего американцев любили там, где совсем не знали. Когда-то такой была Россия, потом Албания. Сегодня уже все открыли Америку, но каждый ее ненавидит по-своему. Как в романах Жюля Верно, национальные клише по-своему окрашивают геополитические предрассудки. Ленивый антиамериканизм англичан, уступивших старую драку младшему брату, зеленая и, как ни странно, пацифистская неприязнь немцев, пышная французская риторика, с трудом скрывающая гастрономическую подоплеку своего презрения. В Латинской Америке считают, что янки – гринго, в Азии – соперники, арабы видят в них евреев, иранцы – дьяволов. Но с Россией все иначе. Тут Америка – не избывшаяся мечта, изменившая невеста. Я и сам такой, ибо вырос в Америке задолго до того, как в ней поселился. Если это парадокс, то мы его делим с целым поколением. В этом можно убедиться, изучив историю вопроса. Вопроса не было. Был ответ, которым и являлась Америка. Для Бродского она начиналась с Тарзана. Для Довлатова – с Чарли Паркера. И для всех с книг. Американская литература брала не содержанием, а формой. Мы плохо понимали, о чем рассказывал автор. Нас волновала его интонация, сентиментальный цинизм, хемангуэевская ирония и жалость в той виртуозной пропорции, что стала нам школой чувств и заодно прививкой свободы. Защищавшая от вмешательства, да и присутствие власти Америка оказалась нашим частным пространством. Седьмым континентом тогда был не супермаркет, а душа, которую открыли все разом, от Бродского до Солженицына. Коммунизм, говорил Александр Исаевич на арго того времени, надо строить не в камнях, а в людях. Не дай бог, сказали бы мы с ним сейчас. В том-то и дело, чтобы камни отдельно, а люди отдельно. Разделению сфер нас научила Америка. И для того, чтобы полюбить ее, мы не нуждались в американцах. Скорее наоборот, они только мешали. Первого, причем голым, я увидал, когда был уже студентом, в братской душевой турбазы Репина, которую мы делили с профсоюзной делегацией из Детройта. Несмотря на заморских гостей, вода была холодной, а американец синим. Мы спартански улыбались друг другу, но так и не произнесли ни слова. По-английски меня учили обсуждать лишь лето в колхозе, а у него зуб на зуб не попадал. Сегодня Америка заменила сионских мудрецов или оказалась ими. Между любовью и безразличием наступил этап ненависти. Америка, объяснил мне один писатель, не виновата. Она как микроб заполняет собой ту зону, которую мы ей уступили. Я точно знаю, что это неправда, потому что американцы не любят жить в зоне, даже курортной. Они плохие империалисты, потому что, в отличие от нас, не хотят за границу, предпочитая жить дома. Изоляционизм не только мечта, но и смысл Америки, прозванной новым светом за то, что она решила убраться из старого. Беда в том, что мне никого еще не удалось в этом убедить. Это как в футболе, об Америке у всех есть свое мнение. Миф нельзя опровергнуть, его можно либо заменить, либо стереть из памяти. Не справившись с первым, мы задержались перед вторым. Ненависть в Америке невозможно излечить, о ней можно только забыть и сделать это тем проще, что, сами того не замечая, две страны становятся похожими. Исчезли коммуналки, появились безработные. Половине плевать на выборы. Многие обзавели своим домом, своим садом, своим врачом, бухгалтером, счетом, банком, а значит и адвокатом. Кино теперь на всех одно, кумира тем более... Жители поселка Октябрьский, пишут газеты, хотят переименовать их малую родину в село Майкла Джексона. В процессе неизбежного сближения одна держава заражается от другой тем глубоким, искренним, невысокомерным, а наивным безразличием к остальному миру, до которого в сущности ни нам, ни им нет никакого дела. Но прежде чем простить Америку, ее надо похоронить как первую любовь и пропавшую молодость. когда бедность не порог. Далеко не все американцы, в отличие от наших соотечественников, делают одно и то же в новогоднюю ночь. Многие просто спят, и их трудно осуждать. Скажем, верующие евреи и персы отмечают свой Новый год и не беспокоят себя чужим праздником. Зато для Дня Благодарения нет ни Эллина, ни Иудея. Все сидят за одинаково накрытым столом, вкушают неотличимую от других ритуальную трапезу и произносят похожие тосты. Поскольку все дома в этот день взаимозаменяемые, жена как-то предложила в праздник обмениваться родственниками, чтобы не стоять в жутких пробках. Рождество принадлежит христианам. Новый год – календарям. Но День Благодарения – праздник, который всегда с тобой. Он укоренен и в общей истории, хранящей подобные сведения о пире, состоявшемся поздней осенью 1621 года, и в частной памяти, где навсегда запечатлена наша первая встреча с Америкой. В стране эмигрантов, куда все, кроме рабов, приехали на свой страх, риск и по своей воле, этот праздник сочетает искренность с обжорством. И каждая съеденная индюшка напоминает об интимном союзе пришельцев с Новым Светом. Сам я открыл Америку в промозгло-осенний день 1977 года. В ней меня ждало множество близких людей и хороших знакомых, но все они являлись литературными персонажами, а из живых, мясных, небумажных, я не знал ровным счетом никого. Зато Нью-Йорк я представлял себе вполне прилично, так как помнил Драйзера, о Генри, Селленджера и знал в лицо статую свободы. Все это мне не помогло, когда, впервые выйдя на Бродвей, я свернул в ненужную сторону и через пять кварталов оказался в Гарлеме. Причем не в сегодняшнем, который после джентрификации вновь встал завидным районом с отвоеванными у гетто викторианскими особняками, а в опасном, полусгоревшем, где еще совсем не было белых, не считая одного испуганного, меня. Я, конечно, помнил, что Нью-Йорк – город контрастов, но тут их не было. Хижинам с заколоченными окнами противостояли не дворцы, а руины, лишенные окон вовсе. В постороннем городе, не говоря уже о стране и континенте, чужеземцу хуже всего накануне праздника. Все знают, куда идут, всем есть зачем торопиться, одни ждут гостей, другие собираются в гости, в окнах огни, в магазинах толчья, на лицах предвкушения. И только ты, в одиночку, бредешь без цели по неуютному в ноябре городу, кутаясь в пальто с чужого плеча, которым одарила армия спасения. Как раз в тот момент, когда жалость к себе превысила позволенные воспитанием пределы, меня нашли добровольцы, занимающиеся понаехавшими. и объявили, что я приглашен в гости. «Это ошибка», — грустно сказал я. «Меня перепутали, ибо в этом полушарии мне никто не знаком». «Потому и зовут», — объяснили мне. «По многовековой традиции в меню обеда в День Благодарения обязательно входит новенький». Стол был уставлен непривычным. Индюшка оказалась сухой, картофель сладким, пирог с тыквой, водку не подали вовсе. Хозяева были учтивыми, но ненавязчивыми. Они не знали, где находится моя Рига, путали Брежнева с Хрущевым и даже выслушали анекдот про Чукчу, хоть и не до конца. Я для них был вроде той самой индейки, непременная часть торжества. Присутствие гостя, только что спустившегося с трапа, пусть самолета, а не корабля, символически связывало эпохи, одушевляло историю и напоминало, что в новом свете мы все пришлые. Кроме, разумеется, индейцев. Но они День Благодарения не празднуют вовсе, считая, что им радоваться нечему. Феномен Трампа, объясняют аналитики, вызван вторым и тоже великим переселением народов, которое меняет мир не меньше, чем то, что привело к падению Римской империи. Поколение спустя треть Швеции будет мусульманской, и белые станут меньшинством в Америке. Трамп не может остановить тектонические перемены, но он хотя бы обещал возвести стену, в которую все еще верят его избиратели. Так, явно или тайно, в центре политической жизни страны оказались иммигранты, к которым Америка всегда относилась амбивалентно. С одной стороны, на остров них нуждалось, чтобы заселить еще не совсем свои дебри и отстоять их от индейцев. На севере необъятного штата Нью-Йорк полно поселков с античными названиями. «Я бывал в Авидии», «Обедал в Спарте», «Дружу с охотником из Коринфа. Власти надеялись затащить к себе приезжих, рассчитывая соблазнить европейцев знакомыми названиями на почтовом адресе. С другой стороны, страх перед неправильными иммигрантами всегда бушевал в стране. Сперва это были пописты. Католики угрожали размыть единство новорожденного государства – население которого почти поголовно относило себя к протестантам. Потом пришла пора ненавидеть китайцев. Затем последовательно ирландцев, итальянцев, евреев, славян, теперь мексиканцев. Всех встречала неприязнь, граничащая с враждой, но и она никого не остановила, скорее напротив. И об этом говорит статистика. Недавнее исследование Стэнфордского университета собрало информацию за последние сто лет. Оказалось, что если не сами мигранты, то их дети всегда и всюду круто опережают местных по всем экономическим показателям. В 1880-м первые пять позиций в этом списке занимали выходцы из Португалии, Италии, Финляндии, Ирландии, России. Коренные, насколько это возможно, американцы были на шестнадцатом месте. Почти так же выглядела эта таблица в 1910-м, только иммигранты из России поднялись на четвертое место. А вот в 1980-м году картина кардинально изменилась. Наверху Гонконг, Китай, Индия, Тайвань, Пакистан. Здешние скатились на 45-е место. Меняются страны, языки, религии, культуры отличников экономической гонки, но на протяжении доступного наблюдению столетия остается постоянным одно. Во все времена приезжие и их дети преуспевали в новом свете больше, чем те, кто в нем родились. Статистика, однако, отвечает на все вопросы, кроме существенных. Возможно, причины иммигрантского успеха в том, что новичков объединяла одна универсальная черта – Приезжали бедные, другие оставались дома. Все начинали с низкого старта, и это обстоятельство награждало иммигрантов зверской жаждой успеха, чтобы и самим из нищеты выбраться и детей от нее избавить. О том, что это возможно, говорит, кричит вся Америка, сделавшая своим девизом «из грязи в князе». Именно такой маршрут считается наиболее достойным. 80% американских миллионеров начинали как мы с нуля. И этот ноль пользуется безмерным уважением в здешней табели о рангах. При этом стать пассажиром социального лифта легче, если войти в него из светлого подвала. Мы сняли такой в убогом углу Бруклина и, не зная, чем обставить, украсили подобранным на обочине неработающим телевизором громоздкой конструкции. Всякий эмигрант играл в Америке роль Робинзона, обнаружившего истинную стоимость вещей лишь тогда, когда он всего лишился. Как и он, мы радовались всему доставшемуся даром и на распродаже, зная, что наша бедность – нормальное, исходное и непостоянное состояние. Для эмигранта любой путь вверх, потому что ниже некуда. И я не знаю никого, кто бы остался на дне, хотя мы все там начинали. Один мой знакомый кормил лабораторных крыс, другой убирал в аэропорту туалеты, третий развозил телефонные книги, четвертый стал массажистом. В прошлой жизни они были журналистами, учителями, юристами, физиками. Даже я потерял в статусе, ибо в Риге служил пожарным, а здесь грузчиком. Поразительно, но никто из нас не считал себя бедным. Даже тогда, когда мы выпивали в редакции нового американца, закусывая унесенным из Макдональдса кетчупом. Я не знал никого, кто бы облизывался, глядя на окружающую нас роскошь. Разве что Лимонова. Его американские книги – апофеоз «Зависти к богатым», которые едят с ножом и с вилкой, а не хлебают позавчерашние щи из кастрюли, как автор. Но это исключение из правила, которому и посвящен День Благодарения – праздник обездоленных вчера, сытых сегодня, благодарных завтра. Смысл обряда в торжестве надежды над бедностью. Первая преобразует вторую в тягловую силу успеха. Достигнув его, мы не без гордости оборачиваемся, чтобы вспомнить, с чего начинался путь. И чем он длиннее, тем почетнее. Деньги. Дикие и домашние. Американские антропологи наконец добрались до богатых. Бедными-то они всегда занимались. Со времен Дикенса, Энгельса и Геллеровского исследователи трущоб живописали нищету, сострадая ее жертвам и обличая ее виновников. А в результате мы знаем о бедной части общества больше, чем о верхнем этаже, где пресловутый 1% американцев занимается неизвестно чем, но, видимо, тем, чем и нам бы хотелось. Аура волнойщей тайны всегда окутывала образ миллионера, вынуждая его играть важную и традиционную роль в популярной культуре. Эксцентричный волшебник, он вмешивался в нашу незатейливую жизнь, чтобы ее сперва запутать, потом распутать, и уж затем привести к счастливому финалу. Такими мы узнали и полюбили богачей в фильмах Чарли Чаплина и рассказах о Генри. В Америке миллионеры не злы, а наивны, не высокомерны, а глуповаты, не алчные, а рассеяны, не коварны, а склонны к добру, если автор их этому научит. В этой картине слишком много мармелада, чтобы она соответствовала нашему веку. Это не значит, что богатых стало меньше. Это значит, что они стали другими, и мы о них почти ничего не знаем. Чтобы попасть в число однопроцентников, которым принадлежит 1,5 национального дохода всей страны, пишут исследователи, надо зарабатывать не меньше миллиона в год. Но добыть эту сумму легче, чем с ней жить». Богатые стесняются своих денег и не говорят о них вслух, предпочитая хвастаться купленным по дешевке на распродаже. Боясь, что горничная узнает, призналась одна дама с роскошного из сайда. Я срываю ценник с буханки хлеба за шесть долларов. Оправдываясь перед остальными, богатые в Америке либо являются, либо притворяются Золушками. Все знают, что центральная американская добродетель начинать с нуля, но кончать им. Гражданский подвиг. Поэтому самые богатые поклялись потратить на филантропию свое состояние еще до смерти. Те, кто боится, что им это не удастся, идут причудливым путем, который выбрал Уоррен Баффет. Когда-то он был обладателем второго в мире состояния, что никак на нем не отражалось. Баффет живет в скромном доме, купленном полвека назад, и получает сто тысяч в год. Жалование среднего программиста. Если буританские привычки делают Баффета хрестоматийной фигурой, то его биография напоминает скорее пародию. Он действительно начинал с того, что разносил газеты. Четырнадцать лет, скопив на этой работе 1200 долларов, юный Баффет выгодно вложил деньги, чем и продолжал заниматься до сих пор. Если бы капитализм нуждался в апостолах, то Уоррен Баффет стал бы одним из первых. Покупая акции той или иной фирмы в той или иной отрасли, он в сущности творит по своему вкусу реальность, оставляя нам возможность писать или читать о ней. Такой бизнес – акт свободного, нестесненного государственными веригами творчества, завидно азартен и чрезвычайно заразителен. Поэтому на ежегодное собрание вкладчиков компании Баффета собираются тысячи посторонних, чтобы послушать советы и шутки Оракула и Замахи. Многие приезжие сами стали миллионерами, но газеты все равно относятся к ним как к хиппи и называют эти сборища «вудстоком инвесторов». Собственно, деньги для Баффета являются индикатором успеха, доказательством его гения, а также лишним временем. Чтобы избавиться от него, он переложил обузу своего непомерного богатства на плечи близкого друга, самого богатого человека в мире, Билла Гейтса, который тратит деньги на благотворительность тем же размахом, что и зарабатывает их. Обделив наследников, Баффет объяснил свой поступок на общедоступном примере. «Мы же не посылаем, — сказал он, — на Олимпийские игры детей прежних рекордсменов. Чтобы Америка процветала, деньги нужно зарабатывать каждому поколению заново. О том, что богатым и правда жить непросто, я узнал, когда сам им был. К счастью, недолго. Попав в Россию накануне гайдаровских реформ, я обнаружил, что в стране доллары ценятся несуразно высоко. Твердая валюта разительно отличалась от отечественной, еще и плохо напечатанной. Разница между ними делила местных и приезжих на бедных и богатых, и обрежала меня в липового мистера Твистера. Это было неприятно и стыдно. Одни ничем не заслужили свалившиеся на них нищеты, другие — столь же внезапного богатства. Оглушенный дурацким и несправедливым обменным курсом, я боролся с искушением всем объяснить, что ни в чем не виноват, но не знал, как это сделать, и догадывался, что меня никто бы не стал слушать. Разгуливая по голодной Москве с мешком обесценившихся рублей, я постоянно ощущал прозрачную преграду имущественного неравенства. отделяя От своих и бедных она делала меня классово чужим, достойным сарказма и недоверия. Напрасно я подделывался под местных, уверяю, что умею закусить плавленым сырком, обожаю есть на газете и всем сортам предпочитаю приму. Устав изображать рубаху парня, я пробовал стать карликовым Ротшильдом. Но и это было не просто в стране, где деньги обладали столь сомнительной стоимостью, что мне удавалось угостить друзей в кафе «Эрмитаж» лишь липкой глицериновой настойкой и якобы свиной отбивной с панировки с клюквой. Хорошо, что вскоре все стало на свои места, и мы вновь сравнялись с друзьями. Те из них, что говорили, мы не миллионеры, чтобы есть яйца, теперь жаловались, что нечего надеть в парижский отпуск. Но я до сих пор с отвращением вспоминаю стигму богатства того переходного периода, что открыл мне глаза на природу нормальных, заслуженных денег. С ненормальными все по-другому. Власть, дорвавшаяся до денег, часто наделяет их ритуальным значением. Зачем, спросим мы, Януковичу золотой батон? Да затем же, ответит нам, зачем его подельнику понадобилась золотая лопата? Когда Ленин обещал отливать ночные горшки из золота, он не думал, что его поймут буквально нынешние владельцы золотых унитазов. В том же ряду роковая привязанность к драгоценным часам, перед которыми не могут устоять чиновники всех разрядов. Я не мог понять, в чем соблазн этого опасного хобби, пока не вспомнил полицмейстера из пьесы Шварца. Переодевшись в женское платье, чтобы из-под тяжка узнать народное настроение, он оставляет шпоры. а когда ему указывают на ошибку, не торопится ее исправить. «А то такого наслушаешься», — говорит он. Часы, стоимость которых составляет многогодовой доход чиновника, играют роль таких шпор. Якобы случайно выставленные на показ, они — овеществленный пароль, своего рода механизированная и изготовленная в Швейцарии шапка Мономаха. Она и выделяет из толпы, и защищает от нее. Обладание недоступным сигнализирует о приобщении к неприкосновенным. Поэтому указывают снимки в сети. Мэр Нью-Йорка ездит в метро. Лондона на велосипеде. А Москвы с мигалками. Проблема в том, что никто толком не знает, как обращаться с дикими, а не домашними деньгами. Добытое нахрапом богатство, жжет карманы, подбивает на глупости, отчего деньги утрачивают свой истинный смысл. Они уже не орудие цивилизации, не средство преобразования действительности, а цель, самостоятельная и конечная. Взамен прагматической пользы или декоративной функции такое богатство обладает исключительно магическими свойствами. Примерно так относились к деньгам викинги. Награбленное служило им оберегом и взрывало землю, чтобы клад мистически связанный с его владельцем, охранял от мести жестокой и непредсказуемой судьбы. Золото, однако, служило плохой гарантией от вражды и случая. Иначе мы бы не находили столько кладов, которые не успели и не сумели отрыть их хозяева. История выяснила, что варягам их богатство пригодилось не больше, чем золотой батон беглому президенту. Старое кино Отцу моего приятеля исполнилось сто лет. Я спросил, как старик переносит годы. «В маразме», — горько ответил товарищ. «Отец не любит американское кино». «А раньше любил?» «Нет, он всегда был таким». «Как это со мной часто бывает, я понимаю обоих». «Когда я жил в России, мне не удавалось найти больших различий между Голливудом и студией Довженко, которая тоже иногда снимала большое кино, если за него брался Параджанов». В американских фильмах меня раздражало то же, что и в советских. Предсказуемость, неизбежная победа добра над злом и вымысла над реальностью. Впрочем, какой она реальность была в Америке, я тогда, конечно, не знал. Но в ту, что показывали, твердо не верил. Голливуд, казалось мне, сразу лакировал действительность и разоблачал ее, особенно в картинах с социальным подтекстом, что чаще других пробирались на отечественные экраны. Гордясь экстравагантными вкусами, я горячо защищал свою точку зрения и тогда, когда сам оказался в Америке, где у меня не нашлось единомышленников. Все, кого я уважал – Артага и Гассет, Бродский, Давлатов – любили американское кино больше любого другого. Первого я не встречал, зато второй мечтал зажигать об джинсы спички, как это делали на экране «Ковбои», а третий изображал их походку. В ней, уверял Довлатов, больше правды, чем в толстом психологическом романе, потому что американские актеры органически не способны плохо играть. Они выглядят, естественно, в самых идиотских ролях. На мой взгляд, таких ролей было слишком много. День и ночь с экрана моего первого телевизора лезли голливудские фильмы, от которых я шумно защищал многозначительное европейское кино с тяжелыми паузами. С годами, однако, спорить стало не с кем – И я начал задумываться. Возможно, это происходит с каждым, кто пересекает границу, отделяющую либералов от консерваторов и новаторов от охранителей. В Америке такой рубеж определяет отношение к двум десятилетиям. Первые восхищаются шестидесятыми и ненавидят пятидесятые, вторые ровно наоборот. Одни считают, что с молодежной революцией все началось, другие тоже, но с ужасом. Увы, тут я на стороне обоих. Сам я, как перестройка, дитя шестидесятых, поэтому все, что происходило до этого, для меня история, в случае кино античное. Если спроецировать привычную схему на столетнюю биографию кинематографа, в ней можно найти три этапа. К первому, доисторическому, относится немое кино. Оно умеет поражать как Гриффит, влиять как Потемкин или смешить как Чаплин. Нас могут восхищать находчивость или наивность сценария, выразительность позы или гримасы актера, экспрессия или назидательность монтажа. Но фундаментальная условность неговорящего кино слишком велика, чтобы мы могли его смотреть без исторического трепета. В египетскую статую трудно влюбиться, Галатея из нее не выйдет. Третий этап кинематографической истории начался полвека назад рождением новой волны. Кино открыло самодавлеющего автора, камера стала пером, а фильмы – средством режиссерского самовыражения. Для кинематографа наступило новое время, в котором мы со всеми постмодернистскими оговорками живем и сегодня. Между немым и современным оказалось классическое, другими словами, старое кино. От нового старое кино можно отличить по шляпе, раньше актер без нее нигде не появлялся. Мне долго не удавалось уловить смысл шляп, пока я не купил две, зимнюю и летнюю. Пользы от них было немного. В одной было холодно в январе, в другой – жарко в июле. Шляпа всегда мешает, ее некуда положить, легко забыть или уронить в лужу. В сущности, она нужна лишь для того, чтобы ее вовремя приподнять, здороваясь с дамой или снять, входя в лифт. Герой старого кино всегда возится со шляпой, чувствуя себя без нее голым. Словно шпага мушкетера, она всегда сопровождает его. Как всякая дань этикету, от вилки до помолвки, шляпа не упрощает, а усложняет жизнь, придавая ей ритуальный, художественный, искусственный характер. И это идет старому кино, в котором нет ничего безыскусного. Оно, как Софокл или Венера Милоска, еще просто не открыло естественное. С этим тяжелее всего примириться нашим современникам, привыкшим воспринимать экран, Окном наружу. Сегодня каждый фильм, даже про пришельцев, стремится к предельному правдоподобию и добивается его за счет верности мелким деталям и лояльности к повседневному обиходу. Натурализм, плод успешной революции 60-х, свергнувший тиранию искусства. Добившись своего, новое кино делает вид, что его нет вовсе. Зато старое кино не имело ничего общего с жизнью. Собственно, потому. Его, словно балет, надо учиться смотреть с детства. Баланчин говорил, что в танце можно передать даже такое отвлеченное понятие, как справедливость, взвешивая на поднятых ладонях преступления и наказание. Язык старого кино также глубок, сложен и укоренен в жанрах, каждый из которых оперирует особым словарем и специфическим синтаксисом. Труднее других кинематографических наречий мне давались вестерны. Наверное, из-за того, что с пародиями на них я познакомился раньше, чем с оригиналами. Это все равно, что изучать Ветхий Завет по рисункам Жана Эфеля, что я и делал. Параллель оправдана еще и тем, что настоящий, а не зеленый вестерн, изображает Дальний Запад вторым Израилем. Это земля обетованная, которую надо отбить у врага, не смешав с ним свою кровь. В старом кино не боялись расизма, трактуя его в библейских категориях. Дикий Запад как вызов для еще несуществующей нации. Она становится ею в процессе освоения фронтира. Путь на Запад – это поход за судьбой, и каждая драка в Салуне, каждая перестрелка с индейцами, каждый поцелуй в финале – эпическое деяние, миф и песня рода. Старый, неисправленный политической корректностью вестерн вторил Библии и служил стране Гомером. Поэтому его надо смотреть, отключив иронию. Героическая не терпит двусмысленности. На то есть любовь. Все лирические комедии построены на вопросе, пренебрежительно сформулированном Томасом Манном «Достанется ли Грета Гансу?» Старое кино шло к ответу теми окольными путями, что проложила для него зверствовавшая в прежнем Голливуде цензура. Поскольку она запрещала даже супругов показывать в одной кровати, в старом кино секс заменяла война полов. В новом кино секс ничего не заменяет, поэтому оно быстрее кончается. Борьба между мужчинами и женщинами на экране шла с таким ожесточением, что непонятно, откуда в те времена брались дети. Старое кино этого тоже не знало, потому что между платонической и плотской любовью оно поместило остроумие. Дав невербальному опыту слова, пусть и о другом, комедия преобразовала диалог в игру с огнем. Запрет на ту единственную тему, что только и интересует героев, привел к расцвету инакоязычия. Голливудская любовь подразумевала ту же вязь обиняков и поэтику намека, что и советская культура, наградившая нас эзоповой и часто смешной словесностью. И искусство читать между строк и подглядывать щелку исчезло вместе с тотальной цензурой и женской комбинацией. И только старое кино сохранило истому прелюдии, форплей, пролога, тридцать лет оттягивавшего развязку сексуальной революции. Между кровью и любовью Голливуд расположил все остальные жанры, составлявшие старое кино. Богатые костюмные фильмы, показывающие, что виртуальное, зачатая в компьютере, роскошь отличается от настоящей, как концептуальное искусство от обыкновенного, а деревянная табуретка от представления о ней. Нуар, который французы приняли за экзистенциальную истину. Судебную драму, заменившую прошлому веку древнюю сладость риторики. Наконец, мюзикл, гранд-оперу-кинематографа, где хоровод Мусс в перьях соединяется немыслимым сюжетом и незабываемой музыкой. Все эти фильмы хороши и плохи по-разному, но их объединяет одно достоинство. Они надежнее других, укрывают нас от действительности. Это не единственная задача искусства, но, бесспорно, самая благородная. «Мы вышли все на свет из кинозала», — написал Бродский, «и теперь я знаю, что в нем показывали». Наконец, и мне повезло посмотреть фильмы, на которых выросло предыдущее поколение. Еще недавно такое было в новость, потому что кино, как хлеб, ценилось свежим. Но сейчас старое кино живет вместе с новым, словно книги в библиотеке, и это сломало линейную перспективу кинематографа. Теперь каждый может выстроить свою историю кино, столь же причудливую, как та история литературы, что складывается в уме всякого читателя. Соседство с классикой еще не гарантирует ей победы, но всегда дает материал для сравнения. Я полюбил старое кино, когда мне надоело новое. Последнее чересчур поверило в собственные силы, дав себя свести к изобразительному ряду. Сегодня картинки часто заменяют смыслы, вытесняют речь. Здесь опять неважно что говорят, будто бы кино вернулось к своему немому предку. Голливуд, превратив американское кино в универсальный аттракцион, Завоевал остальной мир и стал скучным. Поэтому в поисках свежего лица я смотрю мультфильмы и Тарантино. А в остальных случаях мне хватает того, что было. Я знаю, что старое хвалят те, кого пугает новое. Я знаю, как опасно бронить свое время. Я знаю, что брюзжать нехорошо, но не знаю почему. Оттуда, где я сейчас, мне кажется только справедливым разделение обязанностей. Первую часть жизни мы боремся за новое, вторую – за старое, ибо одно нуждается в защите не меньше другого.